Глава сотая. Рассмотрение дела в апелляционном суде началось в первую неделю декабря, и даже там этим занимались в усиленном составе. С четырьмя квалифицированными судьями и двумя судебными заседателями против обычных трёх и двух. Поскольку на общие вопросы тратить время не требовалось, на всё выделили только 3 дня и один резервный. Однако последний так и не понадобился, а приговор огласили уже в 11 утра в пятницу 17 декабря. Все средства массовой информации в Швеции по большому счету обошли его молчанием, за исключением нескольких отдельных заметок в ежедневной прессе и очень короткой статьи в стокгольмском приложении «Dagens New Heather». Сам приговор тоже получился не слишком объемным, включая приложение, он занял пять десятков страниц, что выглядело странным, поскольку члены суда сильно разошлись во мнениях. Один из четырёх судей, а также двое заседателей признали Даниеля Джонсона невиновным по трём из четырёх пунктов обвинения, причём привели одни и те же аргументы. По их мнению, доказательства, представленные против обвиняемого прокурором, были далеко не безоговорочными, поэтому они решили оправдать в убийстве, препятствовании правосудию и попытке кражи, но признали виновным в неподобающем отношении к станкам покойного, то есть в преступлении, в котором он практически сознался сам. Трое судей, однако, встали на сторону прокурора и приговорили его за убийство, ненадлежащее обращение со станками покойного, препятствование правосудию и попытку кражи, когда потом точно в соответствии с законом просуммировали всё, уже не составило труда вынести приговор. Апелляционный суд признал Даниэля Джонсона виновным в неподобающем обращении со станками покойного и назначил ему наказание в виде 2 лет тюрьмы, а также оправдал по остальным пунктам обвинения. Лиза Лам и все полицейские из её следственной группы только покачали головой. Прокурор подала апелляцию в Верховный суд, хотя особо и не надеялась на положительный результат, просто ей нечего было терять. После обнародования приговора апелляционного суда комиссар Анника Карлсон сделала три глубоких вдоха, прежде чем позвонил Хаквину Фрухьельму. Вообще это случилось в первый раз в её жизни. Обычным мужчинам и сами звонили ей, а не как не наоборот. Привет, Хаквин, сказала Анника. Тебя, пожалуй, интересует, почему я звоню? Нет, ответил Хаквин. Я полагаю, ты передумала и захотела совершить со мной прогулку под парусом. Но проблема в том, что ничего не получится. Почему? спросила Анника Карлсон. Моя яхта сейчас на верфи, объяснил Хаквин. Набирается сил перед сезоном. И что нам делать в таком случае? спросила Аника Карлсон. Хороший вопрос, ответил Хаквин. У тебя есть какие-то предложения? Да, сказала Аника Карлсон. Я позвонила, чтобы поблагодарить тебя за помощь. А если мы в конечном счёте не приуспели, это уже не твоя вина. Ничего не поделаешь, вздохнул Хаквин. Но ведь он сделал это? Да, подтвердила Аника Карлсон. Само собой. В таком случае мы вдвоём верим в это, поддержал её Хаквин. Прошло уже, конечно, более 30 лет с тех пор, как я встречался с ним, но полностью солидарен с тобой. Он был слишком хитрый уже в то время. Но это же не касается тебя, Хаквин, а не как Карлсон на всякий случай сделал ещё один глубокий вдох. Что ты имеешь в виду, поинтересовался Хаквин. «Да, собственно, собиралась пригласить тебя в Гренлунд», — сказала Анника Карлсон. «Потом мы посоревновались бы в Пятиборье, где я как мальчишку обыграла бы тебя, а после этого ели бы гамбургеры и выпили немного пива, и я оплатила бы банкет. Проблема в том, что они закрылись три месяца назад». «Прекрасно тебя понимаю», — усмехнулся Хаклин. «Как я уже говорил, у меня та же проблема, чью-чью-сан на верфи уже пару месяцев». Тогда предлагаю встретиться вечером. Я угощу тебя хорошим ужином в приятном местечке в Сёдере. У них вкусное мясо и приличные красные вина. Это впервые в моей жизни, признался Хаквин Фурухерм. Впервые женщина приглашает меня на ужин в кабак. Справишься с этим? спросила Анника. Я думаю, да, ответил Хаквин. 8 часов спустя Анника Карлсон задала решающий вопрос. После бутылки вина, пяти бокалов крепкого пива, рюмки коньяка и кальвадоса, двух замечательных бифштексов и счёта, который ей требовалось оплатить. "Я тут поразмышлял над одним делом", сказала она. "Обычно я не делаю ничего такого, но сейчас считаю, уже сделала". "И что же это?" спросил Хаквин. Мы встречаемся в первый или третий раз, поинтересовалась Анника Карлсон. Я абсолютно убеждён, что это наша третья встреча, ответил Хаквин. Замечательно. В таком случае я предлагаю поехать ко мне домой, чтобы ты смог увидеть, как я живу. Или ко мне, предложил Хаквин, чтобы ты увидел, как живу я. Кроме того, мой дом ближе, чем твой. Я знаю. Это я уже просчитал, я же полицейский. Неужели ты забыл об этом? Нет, рассмеялся Хаквин. Хорошо, сказала Анника Карлсон. Если закажешь такси, я разберусь со счётом. Через пару дней после того, как Анника Карлсон встретилась с бывшим свидетелем Хаквином и Фрухёльмом, Её шеф Эверт Бигстрём пообщался со своим верным другом и помощником Слободаном Милошевичем. Сначала они поговорили о совместных делах, но довольно скоро перешли к гораздо более важным вопросам. Я видел в газетах, что тип, угрожавший моему сыну, отделался всего двумя годами тюрьмы, констатировал Милошевич. Расскажи, когда он выходит на свободу? Не летом, ответил Бэкстрём, но осенью. Его уже перевели из следственного изолятора в обычное исправительное учреждение. Относительно того, что Верховный суд пойдёт нам навстречу и изменит приговор, мы, к сожалению, можем забыть. Мой сын чувствует себя не лучшим образом, сказал Слободан. Я спрашивал его, но он утверждает, что всё нормально. Он и его друзья из детективного акционерного общества, где Эдвин, председатель правления, якобы не спускают с черепа убийцы глаз. «А тебя, значит, интересует, как дела у Джонсона», констатировал Бэкстрём. «Да это же понятно», — подтвердил Слободен, «забочусь о самочувствии моего парня». «На выбор бутерброды трех видов на завтрак», Трёхразовое питание, собственная комната с телевизором, сказал Бэкстрём. Тебя послушать, так мне стоит переехать туда из дома, пошутил Слободин. И где получается всё это? В отделении второго класса тюрьмы в Эстеррокере, сообщил Бэкстрём. Она находится в Окирзберге. Насколько я понимаю, он работает в прачечной, поэтому может общаться со всеми другими невинно осуждёнными. «Судя по всему, эта тюрьма не из тех, куда обычно попадают мои старые друзья», — заметил Слободен. «Приятно слышать», — сказал Бэкстрём, — «но, по-моему, подобное всегда можно организовать». «Я того же мнения», — согласился Слободен и поднял свой бокал. «За нас, Бэкстрём!» «За нас!» — поддержал комиссар. «Если я чем-то могу помочь вам с Эдвином, только намекни».